Мелко дрожа, словно в знобе, плакала Кира. Трое мужчин мрачно взирали на своего бывшего товарища. Рауф и Олег хмурились, а у Юрия дрожали губы. Менеджер уже позвонил в полицию и теперь ожидал, когда приедут полицейские для осмотра места происшествия и розыска виновного. Может быть, на ручке ножа, торчащего из груди убитого, найдут отпечатки пальцев? которые точно укажут убийцу. Дронго поднялся наверх вместе с другими посетителями и пробился сквозь толпу к двери. Ему всегда было неприятно смотреть на покойников, тем более на молодых людей, убитых столь зверским способом. Поэтому, едва глянув, Он пожал плечами, повернулся и пошел по коридору, уже не обращая внимания на спешивших к месту происшествия любопытствующих постояльцев. Как он и предполагал, несчастье произошло, и теперь забота по розыску убийцы лежала на местных властях, которые должны были принимать все возможные меры, чтобы спасти репутацию курорта, сделавшего маленький городок Селиври известным. Местный полицейский комиссар прибыл через полчаса после вызова. На месте происшествия уже суетились полицейские, когда грузный пожилой человек прошел в комнату и, нахмурившись, спросил. «Кто этот человек?» «Русский турист», — быстро ответил менеджер. «Они приехали группой два дня назад и заняли в нашем отеле несколько апартаментов». «С ним кто-нибудь жил в номере?» — спросил комиссар. — Да, — кивнул менеджер, — с ним была жена или его знакомая, я не знаю. Мы обычно не проверяем такие вещи, но вообще-то русские, в отличие от немцев, больше любят приезжать сюда со знакомыми женщинами, чем со своими женами. — Ясно, — проворчал комиссар, проходя в следующую комнату. В большой спальне, кроме кровати, стояли полукруглый письменный стол и стулья. Комиссар сел на стул и тяжело вздохнул. Он уже оформил все документы на пенсию и считал оставшиеся дни до выхода на заслуженный отдых. Казалось, в селе Еврея не могло произойти ничего неожиданного. И вот такое страшное убийство. И где? На курорте, который был образцовым местом для всех окрестных районов. На курорте? который приносил основную прибыль местному бюджету и был главной достопримечательностью городка. Комиссар Фекрет-Евус имел большую семью, состоящую из пяти детей, четырнадцати внуков и любящей жены. Ему всегда казалось, что выход на пенсию будет обставлен торжественно и празднично. За столько лет безупречной службы он заслужил этот праздник. И вот... Теперь такое неожиданное и неприятное убийство. И это под самый конец. Теперь он просто обязан найти убийцу, иначе этот позор несмываемым пятном ляжет на его честь». Комиссар вздохнул и в который раз подумал о несвоевременности этого убийства. Словно бывают убийства своевременные и долгожданные. «Как мне теперь с ними говорить?» — неприязненно спросил комиссар. Они хоть знают турецкий язык? — Среди них есть один татарин, — Виновато сказал менеджер. — Но он говорит только по-русски. — Мне что, выучить русский язык? — разозлился комиссар. — Я думал, в таких отелях есть квалифицированные переводчики. — Наши сотрудники владеют всеми языками, — нервно доложил менеджер, — но лишь в пределах необходимых для выполнения их основных обязанностей. — Этого явно недостаточно для синхронного перевода. — Не знаю, — разозлился комиссар. — Поищите среди других туристов. Может быть, кто-нибудь знает два языка. Конечно, — кивнул менеджер и быстро вышел из комнаты. Труп Виктора, уже накрытый простыней, вынесли из апартаментов и увезли в местный морг. В комнате продолжали работать криминалисты. Комиссар подозвал одного из них. — «Ну что у вас?» — спросил он, доставая сигареты. «На ручке ножа никаких следов», — доложил старший в группе. «Или убийца их стер, или просто был в перчатках. Там только следы крови. А в комнате...» «Здесь много различных следов», — как бы оправдываясь, сказал криминалист. «Мы их все исследуем. Но какой из них принадлежит убийце, этого мы не знаем». В любом случае, зафиксируйте все отпечатки пальцев, мрачно посоветовал комиссар, закуривая сигарету. Похоже, дело гораздо сложнее, чем он думал в начале. «Почему убийца стер следы?» – задумчиво спросил он. «Ведь, судя по всему, он действовал в состоянии аффекта. Так-то почему догадался потом стереть отпечатки?» «Здесь что-то не так». «Еще раз, проверьте все внимательнее».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 «Что у вас происходит?» — раздался в трубке нервный голос местного главы. «Убийство на курорте», — доложил комиссар. «По нашему мнению, типичное бытовое убийство. Скорее всего, во время ссоры жена ударила мужа ножом. Сейчас мы как раз разбираемся с этим. По-моему, ничего серьезного. Вот именно, по-вашему», — ядовито заметил собеседник. «Не забывайте, что у нас скоро выборы».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 «Я волнуюсь и за вас тоже. Вы ведь скоро должны уходить на пенсию. Фикрета Финди, постарайтесь уйти достойно, чтобы у нас обоих не было проблем». Комиссар положил трубку. «Конечно, его собеседник прав. Кандидаты от оппозиционной партии воспользуются этим случаем, чтобы снова обличать правящий режим в Анкаре, называя их пособниками Запада и растлителями турецкого народа».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 менеджер курорта. «Нашел», — радостно кричал он, словно они отыскали убийцу. «Мы нашли человека, знающего оба языка. Он согласился быть вашим переводчиком, Эфинди. Он согласен». За спиной менеджера появилась высокая массивная фигура человека в темном костюме. Комиссар видел только его лысую голову. Когда менеджер сделал шаг в сторону... Комиссар увидел перед собой человека лет сорока, высокого, подтянутого, смотревшего на него неожиданно насмешливыми и все понимающими глазами. — Вы знаете турецкий? — спросил комиссар. — Во всяком случае я смогу вам переводить, комиссар, и быть вашим помощником, — усмехнулся незнакомец. — Прекрасно, — обрадовался комиссар. — Идемте со мной в комнату. Они прошли в спальню, где стояли стол. Истолия. Вы итальянец? — спросил комиссар у незнакомца. — Живете в этом отеле? — Да, я живу здесь, — кивнул неизвестный. — Но не в основном здании отеля. Я снимаю виллу вон там внизу, рядом с бассейнами. Но я не итальянец, просто хорошо знаю русский и турецкий языки. Кроме того, у меня юридическое образование, и мне кажется, я могу быть вам полезен. — Прекрасно, — обрадовался комиссар. «У вас есть документы? Я прикажу официально оформить вашу помощь в качестве переводчика, и вы получите за это деньги». «Не нужно», — мягко улыбнулся незнакомец. «Конечно, документы у меня есть. У меня дипломатический паспорт». Он достал паспорт и протянул его комиссару. Тот открыл зеленый паспорт и прочитал имя неизвестного. «Прекрасно», — снова проговорил комиссар. «Это даже лучше, чем я думал». К тому же у вас юридическое образование. Вы когда-нибудь принимали участие в расследовании подобных происшествий? Очень много раз, комиссар. И всегда успешно, не всегда, снова улыбнулся человек. Всё зависело от ситуации. Но в данном случае от вас требуется только точный перевод, строго напомнил комиссар. Я понимаю, согласно кивнул добровольный помощник. — Принесите мне бумагу и ручку, — крикнул комиссар своему помощнику и, повернувшись к сидевшему рядом с ним человеку, уточнил. — Как мне к вам обращаться? — Называйте меня просто Дронго, — попросил незнакомец. Комиссар согласно кивнул. — Ну когда, наконец, мне принесут все, что нужно? — снова закричал он.